На второй день пути, благодаря сорока мощным веслам, они еще до заката вошли в холодные воды гавани порта Орьими, что на восточном берегу острова Хоск. Торговые галеры во внутреннем море предпочитают каботажное плавание и на ночь стараются по возможности укрыться в каком-нибудь порту. Гетт сошел на берег, потому что было еще совсем светло, и погруженный в свои мысли побрел на обум по крутым улочкам портового городка. О Риме город старый, прочные его здания из камня обнесены высокими стенами на случай нападения непризнающих законов диких племен центральной части острова Хоск. Паггаузы в порту напоминают крепости, а дома купцов, украшенные башнями, прячутся за каменными оградами. И все же Геду, бродившему в тот вечер по улицам, все эти могучие укрепления казались чем-то призрачным, бесплотным, скрывавшим лишь черную пустоту, а прохожие, спешившие по своим делам, представлялись не настоящими людьми, а немыми тенями. На закате он снова вернулся в порт, и даже там, в широкой полосе солнечного света, на вечернем ветру, море и земля показались ему одинаково мрачными и молчаливыми. «Куда спешите, господин волшебник?» Неожиданно окликнул его кто-то из-за спины. Обернувшись, Гет увидел мужчину, одетого в серое, с тяжелым деревянным посохом, но только не волшебным. Лицо незнакомца было скрыто капюшоном плаща, и красные лучи закатного солнца на него не попадали. Но Гет почувствовал, что невидимые глаза прямо-таки впились в него. Отшатнувшись, он поднял руку, и его волшебный посох оказался между ним и незнакомцем. Тот вкратчиво спросил, «Вы чего-то боитесь?» «Того, что вечно следует за мной по пятам». «Ах так? Но я же не ваша тень». Гед молчал. Он понимал, что этот человек, кто бы он ни был, вовсе не то, чего он боится. Он был вполне живой и не походил ни на тень, ни на оборотня. Вокруг царила какая-то странная колючая тишина. Вечер окутал все загадочной дымкой, но голос незнакомца звучал вполне по-человечески, а под плащом явственно ощущалось довольно-таки плотное тело. Теперь он откинул капюшон и обнажил странно приплюснутую лысую голову. Лицо его было покрыто морщинами, выглядел он стариком, хотя по голосу об этом трудно было бы догадаться. Я вас не знаю, — сказал человек в сером, — но все же думаю, что встреча наша не случайна. Мне приходилось слышать историю о юноше, покрытом шрамами, который пробился сквозь тьму и стал великим властелином, чуть ли не королем. Не знаю, возможно, эта история не имеет к вам отношения, но вот что я скажу. Если вам нужна шпага для поединка с тенью, ступайте ко двору Терренуна. Волшебного посоха для такого поединка недостаточно. В душе Геда боролись надежда и недоверие, порожденные этими словами. Постигший мудрость подлинного волшебства скоро начинает понимать, что лишь очень и очень немногие из его встреч действительно назначены судьбой злой или добрый. А в каких краях находится дворец теренана На острове Оскил. Ос Слово «Терренан» на мгновение вызвало в памяти Геда яркую картину — черный ворон на зеленой траве, искоса поглядывающий на него блестящими, как самоцветы, глазами и говорящий странные слова. Однако слова те забылись. Остров этот, кажется, пользуется дурной славой, — заметил Гет, не сводя глаз с человека в сером и пытаясь определить, кто же он такой. Что-то в нем было от колдуна, даже от волшебника, и в то же время, несмотря на исполненное достоинство речь, в его облике проскальзывало нечто жалкое, какая-то униженность чувствовалась в нем, и взгляд его походил на взгляд больного или узника или раба, «Вы же срока, господин мой», — ответил он Геду. «А волшебники срока считают, что иное, чем у них волшебство, всегда дурно». «Но что вы за человек?» «Просто путешественник, торговый агент из осскила Здесь я по делу», — пояснил человек в сером. Гед решил прекратить свои расспросы, и старик, смиренно пожелав ему спокойной ночи, Двинулся по узенькой извилистой улочке вверх, прочь от порта. Гет вернулся к причалам, не решив еще, стоит ли принимать во внимание совета незнакомца, и посмотрел на север. Красный отцвет заката быстро меркнул, исчезая с холмов окружающих гавань и с поверхности неспокойного моря. Спустились серые сумерки, за ними по пятам пришла ночь.